Глава семнадцатая Утром Павел пошел к Ашимову и, на подходе к Боровой улице, увидел выходящую из ворот Лидию Степановну Друян. Она посмотрела на Кудеярова и остановилась, очевидно, решив дождаться, когда он приблизится. А когда он подошел и поздоровался, она кивнула. «Вы же были у нас участковым, насколько я помню, молодой человек. Теперь опять к нам направили». «Я приехал помочь» в расследовании убийства Карины. — Кого? — переспросила Лидия Степановна. — Ах, да, это несчастный, что прямо тут и убили. Жалко, конечно, глупенькую, но ведь надо и вести себя пристойно. Тогда жила бы долго, а так это как бы помягче. В общем, как вы сказали, Сорокина, так она была потаскушка. Весь город про неё знает. Кудеяров удивился тому, как Лидия Степановна притворяется, Будто не может вспомнить фамилию Карины. Она, кажется, училась в одном классе с вашей дочерью. Вы уверены? Не помню такого факта. Наверняка у неё тогда была другая фамилия. Молодой человек, ведь вы направляетесь к Ашимовым. Вот и я туда же. Так что позвольте взять вас под руку. Она ухватила Павла за локоть и пошла осторожно ступая и выбирая место, куда поставить ногу. — Я не злая, просто считаю, что каждому воздается по делам его. Вот и соседи, адвокаты и священнослужитель подтвердят истинность моих слов. — Но ведь Карина никого не убивала. — Вы уверены? — вскинула брови старуха. — А вы знаете, сколько у нее было абортов? — А ведь все это загубленная жизнь. Кудеяров решил сменить тему. — Я слышала, что в школе освободилась ставка социального педагога. — Кто вам сообщил эту глупость? Удивилась бывший директор школы. «У вас сложная информация, молодой человек». «А разве вы не обещали походатайствовать перед райотделом народного образования о кандидатуре на эту должность? Вика Горелова разве не просила вас об этом?» «Кто? Какая Горелова? Ах, учительница музыки! А причем тут она? Даже если бы ставка была свободной, она бы среди всех претендентов была бы на самом последнем месте». «Какой из неё социальный педагог? И почему она вдруг должна была меня просить об этом?» Они перешли дорогу и подошли к раскрытым Насте шворотам резиденции Ашимова. На территории стояли накрытые столы, на которых теснились самовары, блюда с конфетами, баранками, выпечкой и пирогами. «А про эту Карину я вам скажу, что за загубленные жизни она ответит перед Богом», со злостью произнесла Друян. «Про аборта ничего не знаю». Но если и так, то в очереди за правосудием она будет стоять позади многих и многих других бандитов, взяточников, мужа-убийц. — Что? — прошептала старуха. — Что вы сказали? — повторила она еще тише. Потом заглянула во двор Ашимова, покачала головой. — Как много народа! У меня от этого столпотворения уже голова закружилась. Зачем я вообще сюда пришла? Она отпустила локоть Павла и повернулась резко. «Не провожайте меня!» Друян возвращалась тем же путем, широким, твердым и уверенным шагом. Перед тем, как пересечь дорогу и скрыться за туями, обернулась и крикнула. «Вы не просто наглец и хам! Вы редкая сволочь! И я сегодня же буду жаловаться вашему начальству! Не сомневаюсь, что вы вылетите из полиции в одну секунду с волчьим билетом!» Францев был уже во дворе Ашимова. Он стоял в сторонке, поджидая, судя по всему, Павла. Они встали рядышком. — Вика, очень достойная девушка, — шепнул Николай. — Не бросай ее, пожалуйста. — Не собираюсь даже, — ответил Павел. Ашимов сидел в кресле в золотом бархатном халате. На голове у него была черная тюбетейка, расшитая серебряными нитями. За креслом тоже в таджикском халате стояла его молодая русская жена-блондинка и старательно изображала грусть. Таджиков было много, в том числе и детей, уминавших конфеты. Толпилось несколько русских из городка. Правда, Францев сообщил, что поначалу русских было куда больше, но скоро уйдут и эти, потому что поняли, спиртного не будет. В ворота вошел молодой высокий таджик. Он подошёл к креслу и что-то сказал Ашимову. Тот ответил. Парень наклонился, и Рустам Фарухович его поцеловал. Тут же Ашимов нашёл взглядом участкового и подозвал его взмахом руки. Францев подошёл, и Рустам Фарухович показал ему на молодого таджика. — Это Фарид. Он друг моего несчастного сына. Я его тоже люблю. Вот это наша национальная тюбетейка Чусти, что на моей голове это его подарок. Фарид что-то хочет вам сообщить. Францев с молодым таджиком подошли к Удеярову, и Фарид, оглянувшись, негромко сказал. — Я знаю, за что убили Алика. — Говори, мы внимательно слушаем. Фарид вздохнул и продолжил. Я работал два года назад на бензозаправке. Это была большая станция с магазином и кафе. У нас было всегда много народу. Иногда некоторые пытались заправиться и уехать, не заплатив, а я сидел за мониторами, куда камеры транслировали всё с улицы и следил за порядком. Разное происходило. И некоторые вещи я записывал на диск, сохранял для смеха. Например, были случаи, когда в машине занимались сексом. Машина с парочкой отъезжала от колонки, вставала за станции, думая, что их не видно. Машина раскачивается, а камера всё снимает. Смешно. Конечно. Дрались люди иногда или кто-то залезал в чужую машину, чтобы украсть что-то. А однажды подъехал внедорожник, из которого вышел здоровенный парень и пошёл оплачивать. А рядом стояла другая машина. Вдруг из внедорожника вышла девушка и открыла дверь соседней машины. Я подумал, что она хочет что-то украсть, увеличил изображение. Но она, наоборот, что-то достала из своего автомобиля и положила в другой, в соседний. Потом вышел её парень, Заправил внедорожник и они уехали. Следом вышел хозяин соседней машины и тоже уехал. А я все не мог понять, что же девушка туда подбросила. Сделал стоп-кадр и максимально увеличил формат, и сразу стало видно, что она положила в чужую машину пистолет. А недавно у меня был в гостях Халик. Я решил показать ему старые записи. Он увидел ту девушку с пистолетом, закричал, что знает ее хорошо и того парня здорового тоже хорошо знает. Смеялся, что теперь получит с них по полной, раз есть такие доказательства. Я спросил, кто эти люди, а он ответил, что камера зафиксировала стрелку опасных киллеров. Но он их выведет на чистую воду. Фарид замолчал, посмотрел на Ашимова. «Я очень жалею, что не отговорил его тогда. Алик был бы жив, и это я виноват в его смерти». «Ты добрый парень», — попытался успокоить его кудияров «Про этот случай мы знаем». Только это были не киллеры. Алик просто пошутил. Это был муляж пистолета, который даже не стреляет. Детская игрушка. Вы говорите правду. Клянусь, сказал Павел. Он просто разыграл тебя. Я верю, потому что Алик любил розыгрыши. Тогда ступай к Рустаму Фаруховичу, передай, что мы решили твой вопрос, и стой рядом с ним, чтобы он был спокоен. А нам на работу пора. Они вышли и направились к поднятому шлагбауму. Невольно оба повернулись к тому месту, где лежало тело Карины. И вдруг Павел вспомнил и со жгучей обидой понял, что Вика обманула его. Она не могла идти в тот вечер к Лидии Степановне, потому что не договорилась с ней о встрече, и та не собиралась ей помогать. Не было свободной вакансии, а значит, и говорить о ее назначении социальным педагогом не было смысла. Так куда она шла? И почему Карина так ненавидела ее? Если верить, конечно, утверждению Алены, утром он уходил из дома, когда Вика была еще в постели. Перед расставанием он подошел и поцеловал ее. Сказал, что вечером принесет шампанского. А теперь он вернется с шампанским, они его откроют, начнут радоваться, а он будет улыбаться и бояться проговориться, что знает о ее лжи. Навстречу шел молодой священник с девушкой, волосы которой были спрятаны под черный платок. Вероятно, это и были отец Петр с женой. Они оба остановились, когда Францев с Павлом поравнялись с ними. Остановились, как будто хотели поговорить о чем-то. Францев поздоровался, И Кудеяров сделал то же самое. «Добрый день, дети мои!» Приветливо улыбаясь, произнес священник, а его жена совсем неслышно прошептала что-то. «Вы к Ашимову направляетесь!» полюбопытствовал участковый, хотя было и так понятно, куда идет эта пара. «Да!» — опять улыбнулся отец Петр. «Хотим выразить ему наше сочувствие и нашу скорбь. Потерять единственного сына — горе для каждого родителя». «Вы правы», — согласился Павел, — «но это поймет лишь тот, кто сам имеет детей. Если Господь приказал людям плодиться и размножаться, то величайший грех для человека — не следовать этому». Молодая женщина порозовела, а Кудеяров продолжал. «Отец наш небесный благословляет каждый союз с детьми не только за любовь к себе самому, но и за любовь земную». «Вы кто, чтобы говорить это?» Негромкой, собитой в голосе, произнесла, наконец, молодая женщина. — Я тот, кто всегда рядом, и если вы с батюшкой не можете выкорчивать грехи человеческие, как сорняки из грядок, я прихожу и устраняю вашу недоработку. Первородный грех не в том, что Адам с Евой согрешили, а в том, что Адам солгал, когда Господь спросил его. Первый человек ответил, что яблоко ему дала женщина. Вместо того, чтобы взять вину на себя, Адам показал на другого. А потому Спаситель принял смерть на кресте, взяв на себя вину всего человечества. — Зачем вы нам все это говорите? — уже без улыбки спросил отец Петр. — Пытаюсь вернуть вас к Богу. Если вы любите Отца нашего Небесного, если вы любите вашу жену, то Бог даст вам много детей, рожденных в благолепии, величественной красоте промысла Божьего. «Ступайте с миром». Павел поклонился и, подхватив под руку онемевшего Францева, потащил его дальше. Потом отпустил его и участковый обернулся. «Стоят!» — шепнул он и посмотрел на Кудеярова. «Я каждый день узнаю вас с новой стороны, товарищ майор юстиции. Откуда вас это?» «У меня не было дедушки. Умер до моего рождения. А вот прадед был» и я проводил каждое лето у него в деревне, где он был настоятелем сельской церкви. Видимо, что-то он все-таки смог мне передать. Прадед умер во время службы, почувствовал себя плохо, встал на колени перед ликом Богородицы и попросил принять его грешную душу. Я при этом присутствовал. Но ты особенно не расслабляйся, Коля. Еще более давний мой предок был разбойничьим атаманом. А вообще хорошо, что мы... Со здешним батюшкой встретились. Теперь можно считать, что пообщались со всеми подозреваемыми. — Ты и отца Петра подозревал? — Не особо, но ведь мы же почти наверняка уверены, что убийца живет на этой улице. — Я бы не утверждал так категорично. За разговором они дошли до рынка, участковый заскочил в магазин автозапчастей и почти сразу оттуда вышел Уманский. — С вашей машиной что-то случилось? — — обратился к ним Акузияров. — Масляный фильтр решил поменять, — объяснил Леонид Владимирович, и тут же задал свой вопрос. — Как у вас со временем? А то в прошлый раз не успели посидеть. Да и повод грустный был. Работы много, но я забегу на днях. — Давайте сегодня. — Хорошо, постараюсь зайти сегодня, но только ненадолго. Кудеяров смотрел вслед этому человеку, как он идет, как двигается, не быстро и не медленно, и не крутя головы по сторонам, но, очевидно, замечая все, что происходит вокруг. Уманский, не сбавляя шага, обернулся, чтобы увидеть, куда смотрит майор, улыбнулся, понимающий, и помахал ему рукой. Павел ответил кивком. Рядом остановилась немолодая цыганка. Она посмотрела, кому кивнул Кудеяров, а потом удивилась непонятно чему. — Ну вы даёте, ребята! Из дверей магазина вышел участковый и показал моток кевларового троса. — Нашли для меня! А предыдущий продали три месяца назад. Точно не помнит кому, но утверждают, что мужику. Пока возвращались в опорный пункт, Францев заскочил ещё в магазин тысячи мелочей. Заскочил, не собираясь ничего покупать, предупредив, что хочет просто посмотреть. День пока еще только начинался, и что он принесет, было неизвестно.